какую переделку угодила. Умоляла поскорее избавить ее от ужаса последствий собственной ошибки, сделанной скорее по глупости, чем умышленно. А в другом обращалась к русским офицерам с нижайшей просьбой защитить юную неопытную особу, ставшую жертвой обмана и заговора. Всем своим адресатам она сообщала, что находится в Мавераннахре, близ реки Сырдарья, В большом дворце, окруженном фонтанами, цветущими садами и желто-красными чинарами, адрес ей самой казался диким, но она все-таки надеялась, что детальное описание местности поможет отыскать ее. Писем Алиса не нашла, и когда ее рука уже в сотый раз обшаривала карманы и скользкие складки платья, до нее вдруг, словно... Издали дошел смысл сказанного Зиновием Илларионовичем. «Меня хотели отравить?» — прекратив поиски, — спросила она. «В этом нет никакого сомнения». Слезы искреннего участия застилали глаза старика. В порыве нежности и сочувствия он схватил руку Алисы и прижал ее к своим губам. «Какое счастье, что вы еще живы! Простите меня, простите, если только можете!» «Простить? Но за что? За то, что я убедил вас ехать сюда, за то, что не сумел уберечь. Ведь вы были на краю гибели вчера, понимаете ли вы это? План его не удался вполне, и только благодаря этому мы с вами и ведем теперь беседу». «О ком вы все время говорите?» — спросила Алиса. «Кто меня хотел отравить?» «Вы еще не поняли?» — изумился старик. «Да принц же, конечно! Я ведь говорил вам о том, что у него порой происходят странные помутнения рассудка. Но, честно говоря, никак не ожидал, что они будут прогрессировать так быстро. Верьте мне, дитя мое, Алишер вырос у меня на руках. Я люблю его почти как отец, только это и может служить неоправданием. Ведь это так естественно, что именно самый близкий родной человек не хочет верить в сумасшествие своего ребенка. А ведь мне говорили, меня предупреждали. ⁇ Что же мне делать? ⁇⁇ воскликнула Алиса. Если у него не получилось меня отравить, он ведь может попробовать сделать еще раз? ⁇ Есть только один выход. Бура говорил теперь еще тише и все время оглядывался на дверь. Нужно уничтожить его, пока он не уничтожил вас. Боже мой, а нельзя ли мне просто уехать, покинуть дворец, не встречаться с принцем, пока он... пока ему не станет лучше? Это абсолютно невозможно. Здесь совершенно дикие законы. Не забывайте, мы с вами находимся в Азии. Вы не можете покинуть супруга. Более того... Вы не можете не явиться к нему в опочивальню без его позволения. Если вы не проявите решимости, дитя мое, он, возможно, убьет вас уже этой ночью. Причем не исключена вероятность того, что раздосадованный тем, что от яда не было никакого толка, он будет действовать кинжалом или веревкой. «Вы говорите про эту ночь?» Похолодев, спросила Алиса, глядя в окно, где уже зажигались первые звезды. «Именно эту! Он ведь так нетерпелив, наш Алишер! И я ничем, ничем не могу вам помочь, вот разве что!» Зиновий Лурионыч достал и протянул Алисе маленькую скляночку. «Возьмите это!» «Что? Что это такое?» быстро говорила Алиса потому что коридор наполнился звуками шагов, приближающихся к ее двери. «Это яд!» — успел шепнуть ей Буре. «Не бойтесь, никто вас не заподозрит. Вскрытие будет делать врач-немец, а мы с ним на короткой ноге. К тому же он сам мне помог». «Но я...» Алиса была в панике, потому что именно в этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошли не девушки, как обычно, а Алишер в сопровождении шаисты. «Решайтесь! Это ваш последний шанс!» — шепотом сказал Бурей довольно громко добавил слух —